Если им верить, то протокол печати вступил в силу. Более того, негласный указ тоже нужно готовить к исполнению. Хасан оборачивается, успокаивая колотящееся сердце, и обнаруживает за спиной Каерию Касрин. Воительница кланяется. Печать вступила в силу. У вас есть все указания, спрашивает он. Женщина снова кивает. Все нужно выполнить с предельной точностью. Рыцарь забвений едва слышно вздыхает, будто раздражаясь на излишнюю дотошность от прошлой жизни и военной службы Хассана. «Все сделано», — отвечает она, используя мыслезнак. «Все соответствует и письменным документам, и устным наставлениям. Я проверила и перепроверила. А указания пришли от. Ваши, полагаю, от Сигелита». Отвечает сестра из кадра стальных лис. Мои напрямую от капитана генерала. Нам нужно сверить. Не нужно. «Касрин, если есть хоть малейшее разночтения. Вы сомневаетесь в точности формулировок, исходящих от капитана генерала? Нет, отвечает Хасан. Конечно, нет. Прошу меня простить. Мы повторяли все раз за разом. пока не выучили наизусть». «Я знаю». «И тем не менее, готовы ли мы?» «Готовы ли лично вы?» Касрин сверлит его взглядом. Халиду кажется, что в глазах, смотрящих на него из-за решетки полушлема, читается что-то среднее между страданием и ужасом. Касрин, как и он сам, играла ключевую роль в исполнении негласного указа в прошлый раз. В единственный раз. И ей тоже приходится с этим жить. Она знает, что произойдет дальше и какими могут быть последствия. «Да», — отвечает Каэрия. Хассан кивает. «18-й — говорит она мысли знаком. «Это уже что-то значит». «Да, Халит уже знает». Сигилит наполнил его разум множеством приказов и образов. Присутствие вулкана — один из них. Уникальный дар примарха станет значимым вкладом в их дело». и в то же время он резерв, к которому Хасан предпочел бы не обращаться. «Продолжайте работу», — говорит он. «Я скоро присоединюсь». Касрин кланяется и уходит. Воительница исчезает до того, как выходит за пределы его периферического зрения. Хасан с трудом сортирует блоки информации, которую передал ему господин. «Ее просто слишком много, она не систематизирована», Обычно четкие символы кажутся размытыми, Молкадор будто очень спешил и пытался высказать все, что хотел за короткий промежуток времени. Очевидно, все его внимание посвящено императору. И все приказы, которые нужно было отдать, все идеи, напитанные смыслом символы, все мимолетные мысли и замечания были переданы избранным, чтобы разгрузить разум регента. Один символ оказался особенно важным. Малкадор пометил его мысленным ярлыком терминус. Хасан видит силуэты, покидающие тронный зал и направляющиеся в его сторону, гигантские призраки, сотканные из черного дыма и глубоких теней. Они плывут по пробуренному тепловыми лучами тоннелю в его сторону, подобно надвигающемуся кошмару. Он встает у них на пути, и чудовища останавливаются. Двое стражей из общины ключа сверлят его взглядом. Они – воины Легио Кустодос, но их жуткая и прекрасная золотая броня покрыта сажей и стала почти черной. Темные камеры и архивы в глубоких подземельях, где хранятся запретные технологии и секреты долгой ночи, управляются и охраняются специальным отрядом экзорус. Община Ключа – это подразделение Кустодос, при необходимости обеспечивающее манипуляции и перемещение подобных артефактов. «В сторону», – говорит Один. «Вам известны мои чины полномочия», – произносит Хассан. «У меня к вам дело». «Мы получили приказ», – отвечает покрытый копотью кустодий. «Халиду больше всего на свете сейчас хочется сжаться в комочек и убежать. Но он не двигается с места». «Надеюсь, что так. И я должен их подтвердить. И убедиться, что вы выполните их так, как требуется». «Их отдал наш повелитель». Страж даже не пытается скрыть угрозу в голосе. А мои указания исходят от моего господина. И со всем уважением к капитану-генералу, воля Сигелита имеет приоритет. В сторону. Хасан вздыхает и начинает без запинки повторять всю последовательность имен Эдил Маршала Харахеля. Она состоит из 409 элементов, каждый из которых выбит на внутренней стороне черного доспеха воина и известна очень немногим. Те, кто ее знают, могут отдавать кустодию приказа от лица трона». Харахель поднимает громадную руку и останавливает Хасана на сорок шестом имени. «Я услышал. Говори. Вам поручено взять под стражу человека по фамилии Фо и созданное им устройство». Эдил Маршал не отвечает. «Маршал, давайте поговорим, как нормальные люди», — продолжает Халид. Малкадору известно о привлечении Фои, о назначении его устройства. Капитан-генерал же не думал, что подобные вещи можно скрыть. И что с того? По воле Императора и воле Сигелита устройство нужно сохранить и держать в резерве. Использовать как средство последней надежды. Ему присвоен уровень 20 и категория терминус. Ему и его создателю нужно обеспечить безопасность. Значит, наши приказы совпадают, отвечает Харахель. Приказ капитана-генерала однозначен. Мы должны взять под стражу человека по фамилии Фо. Мы должны забрать устройство в темные камеры на хранение. Вам незачем больше тратить наше время? И ожидать перемещения, добавляет Хасан. Вы упустили этот момент. Сигилит в курсе, что капитан-генерал Вальдор хочет хранить устройство в темных камерах. И это правильно, поскольку кустодии вашей общины лучше всего справятся с такой задачей. Но вы должны взять объект под стражу и ожидать перемещения. И когда? Если придет время и приказ на перевод, я буду контролировать процесс от имени Сигелита. Мы поняли друг друга? Нам не давали таких указаний, отвечает Харахель. Про перемещение ничего не сообщалось. Значит, я дополнил ваши приказы новыми данными, и теперь мы избежим ошибок. Хорошо, что я оказался поблизости, и мы успели поговорить. «Нам не давали таких указаний», — повторяет Харахель. «Вам придется подтвердить свои слова». «Хорошо, я получу подтверждение». «Не думаю, что у вас осталась такая возможность». У Хасана кровь стынет в жилах. Он смотрит вглубь коридора, после чего протискивается мимо стражей и переходит на бег, оставив черных великанов позади. Он спешит к серебряной двери. Она открыта, и внутрь по-прежнему тянется вереница грузовых тележек. Хассан, уворачиваясь от транспортеров, пробегает ворота. Часовые в золотых доспехах опускают копья, но узнав избранного, снова замирают точно статуи. Хасан изо всех сил бежит по гигантскому нефу, стараясь не запутаться в длинной мантии. Он видит других людей в таких же зеленых одеждах. Избранные Малкадора проталкиваются сквозь толпы людей, собравшихся в тронном зале, в надежде успеть. Никто не сможет добраться вовремя. Хасан видит далекий трон. Видит небольшую группу людей вокруг. Все кажется размытым из-за резких движений и слез, наполняющих глаза. Он на бегу судорожно разбирает и сортирует данные, переданные господином несколько минут назад. Он видит силуэты. Огромная фигура в золотых одеждах поднимается с трона. Существо стоит, окутанное белым светом. На ступенях горбится еще один силуэт, совсем крохотный. Сияющий человек протягивает руку и помогает второму сделать последние несколько шагов. Они замирают на миг, будто беседуя. Затем огромный сияющий силуэт показывает рукой на трон, как будто охваченный огнем. Крохотный сгорбленный человечек как будто кивает и ковыляет вперед. И садится на трон. Языки пламени поднимаются выше и охватывают его целиком. Хасан останавливается. Он замирает, согнувшись пополам, опершись руками на бедра и пытается отдышаться. Слезы текут из глаз и падают на резные плиты пола. Он только что отыскал и открыл последний символ, помещенный Малкадором в его разум. Это просто обрывок мысли. Всего несколько слов, которых едва хватило, чтобы сложиться в печать. Там сказано. Халит, Не подведи меня. Прощай. 2.18 Просто герой. Сигелит сидит на троне. Он ничего не говорит и больше не скажет. Его глаза открыты, но ничего не видят. Вернее, они не видят помещения, которое люди называют тронным залом. Перед ними бушует неизмеримая глубина имперей. Он сидит неподвижно, выпрямив спину и положив руки на подлокотники, так же, как и его повелитель. Посох лежит в ногах. Ослепительное сияние, похожее на кипящую и мерцающую шаровую молнию, окутывает его и трон. Оно прогоняет все тени от огромного пьедестала, и они, длинные и узкие, протягиваются по зале. Тени отца и сохранивших верность сыновей на фоне яркого света напоминают силуэты людей, наблюдающих за восходом солнца с высокой скалы. Вулкану, что стоит подле отца, братьев и капитана-генерала-кустодиев, тяжело на это смотреть. Малкадор не двигается, но каждая его мышца, каждая кость, каждый атом дрожат. Примарк смотрит на охваченного пламенем человека и видит мелкую рябь, как во время заклинившей пик трансляции. Силуэт старика подрагивает, смещается, вибрирует. Невидящие глаза дергаются из стороны в сторону, челюсть судорожно сжимается, полы мантии едва заметно трепещут. Кисти рук на подлокотниках мелко трясутся. и в то же время Прометеец видит мастерскую и уверенную работу разума Регента, его целеустремленность и абсолютную концентрацию. Он слышит, как механизмы трона переключаются, подчиняясь воле Сигелита, и чувствует, как потоки и материума повинуются его командам и приказам. «Я ощущаю его сосредоточенность». «И его боль», — бормочет вулкан. «Я чувствую, как его клетки умирают одна за другой», — думает он. «И его печаль», – тихо произносит Дорн. «Печаль не его брат», – отзывается Сангвини. Крылатый примарх переводит взгляд на безмолвного отца. «Это твоя эмоция, да?» Повелитель человечества не отвечает. Возможно, им овладел внезапный приступ чувств по отношению к старому другу. Или он молча восхищается жертвой регента. В конце концов, он же просто человек, и эта эмоция откуда-то исходит». Вальдор отворачивается с мрачной миной на лице. Еще один человек, бывший свидетелем далекого прошлого, покинул этот мир. Теперь их осталось совсем мало. Пора начинать, говорит Кустодий. Вулкан устало качает головой. Его решимость тверда, как гранит, ибо он лучше остальных понимает, что это значит. Сигилит, начинает он. Герой. поправляет его мягкий голос. Вулкан смотрит на отца, щуря глаза от яркого света и кивает. Внизу, в дальнем конце Нефа, несколько человек осмелились приблизиться, обогнав даже процессию оружейников. Мужчины и женщины в зеленых мантиях числом около десятка замерли в нескольких сотнях метров. Они, не отрываясь, смотрят на трон, и вулкан чувствует их скорбь и потрясение. Пара человек даже опустились на колени. Он знает этих людей. Избранные Малкадора – особо одаренные и способные агенты, которых Сигелит лично выбирал на протяжении многих лет. Они служили ему помощниками и доверенными. С их помощью регент вершил свои загадочные дела. Только эти десятеро успели добраться вовремя, и все равно опоздали. Остальные еще спешат на зов псионической связи с Сигелитом. У них не было возможности проститься лично, сказать какие-то последние слова, поделиться прощальной мудростью. В силу обстоятельств Малкадору пришлось завершать дела без особых церемоний, и он просто вложил свои мысли в каждого из них. Сейчас разумы избранных гудят от внезапно свалившейся ноши и только-только начинают справляться с полученной информацией, от чего перенести потерю становится еще тяжелее. По нефу зала расходится волна умиротворения, похожая на дуновение теплого летнего ветра. Повелитель человечества касается разумов избранных, и каждый из собравшихся чувствует, как боль отступает. Он облегчает их страдания, ибо с настоящего момента им всем придется постоянно сохранять трезвость рассудка и работать на пределе способностей. Им придется завершить дела, оставленные регентом. Они – хранители наследия Сигелита и носители последних приказов. «Это – величайшая жертва нашей эпохи», – произносит спокойный голос. «Нашего Сигелита больше нет. С этого момента помните его просто как героя. Выполните его волю. Ваша и его работа еще не завершена. Все, что мы, все мы, сейчас делаем, стало возможным благодаря ему. Запомните его». Запомните его жертву, и пусть это воспоминание поможет вам никогда не сбиться с пути. Они кивают. Некоторые плачут. Все кланяются. Вечный король, пряча скорбь чужих глаз, разворачивается к своим сыновьям и капитану-генералу. «А теперь начинаем по-настоящему», — говорит он. Малкадор Сигелит восходит на золотой трон. 2.19. В Гегемоне. Сандрина Икара поднимает взгляд, отрываясь от работы. Ее мундир покрыт пятнами грязи и засохшей крови, а мысли заняты тысячей разных вопросов. Ей требуется несколько мгновений, чтобы разглядеть внезапно возникшую рядом худощавую, растрепанную женщину. Ильера Валион, представляется та. Хорошо, отвечает Икара. Прошу меня извинить, но... Я бы хотела помочь. Скажите, что нужно делать. на моргает. Равалион замечает, что у госпожи тактики трясутся руки, а левый глаз нервно дергается. К рабочему столу прислонена легкая штурмовая винтовка, Камак-4, если Илья не ошибается, и это выглядит странно. Похоже, Икара хочет, чтобы оружие всегда было рядом и старается не выпускать его из виду. Илья слышала, что она и еще несколько старших офицеров из Бхаба были в числе последних, кто успел добраться сюда, прежде чем Архангел запечатал врата. Икара выглядит так, будто до сих пор не может в это поверить. «Если вы к этому готовы», — говорит госпожа тактики. «Никто больше не может быть ни к чему готов», — отвечает Илья. «Но у меня есть навыки». «Мы многое потеряли», — бормочет Икара. Военная палата понесла тяжелый урон, отступая из Бхаба. «Мы». Она замолкает, прислушиваясь к звучащему в наушнике докладу, после чего перемещает несколько подразделений на тактическом дисплее и выводит на него поток данных савгуров. 27 -й. Выдвигайтесь на золоченую. 6680». «Расходитесь полукругом и укрепляйте фланги». «Прием». «И ждет». Вероятно, удовлетворившись полученным ответом, Икара разворачивается к Илии. Так, теперь с вами. Шестой пост. Она указывает жестом на один из столов. Пароль доступа. Икара. Равалион удивленно поднимает бровь. Знаю. Не было времени придумать что-то сложное. Включайте станцию. У нас копятся данные с Восточного фронта. Нужно, чтобы кто-то начал их обрабатывать. Основные вопросы ко мне, остальное. «На мое усмотрение?» «Да». Илья кивает и следует к свободному столу. Госпожа тактики тут же вновь погружается в данные. Рядом трудятся чиновники военной палаты. Они настолько сконцентрировались на задачах, что кажется, будто вот-вот лопнут от перенапряжения. Пальцы, словно крохотные птицы, порхают над пультами управления. Или я садится, вводит до смешного примитивный пароль и пробуждает устройство к жизни. Это новая станция. ее притащили с какого-то склада и подключили к силовым и кабелям едва ли больше получаса назад. И прибор тут же начинает переполнять блоки данных. Или я принимается сортировать и разбирать входящие потоки и хмурится. Она понимает, откуда взялось напряжение на лицах офицеров. Часть данных повреждена, остальные неполные. Что-то выглядит так, будто написано шифрованным языком ксеносов. И такого очень много. Равалион. Она разворачивается на звук. Икара поднялась и смотрит сквозь толпу в ее направлении, периодически бросая короткие взгляды на планшет с приказом, который ей только что передал человек в зеленой мантии. Один из избранных Малкадора. «Госпожа?» Отзывается Илья. «Бросай все, что сейчас делаешь. Нам срочно нужна связь с Пятым Легионом в порту Львиных Врат. То ли стандартные каналы не работают, то ли они не хотят отвечать. Полагаю, у вас могут быть либо внутренние боевые шифры Легиона, либо ВОКС-идентификаторы, которым они поверят. Все есть». Тогда действуйте как можно быстрее. Илья разворачивается к экрану и активирует вокс-канал и проводную связь. Она подает сигнал, зашифрованный с помощью чугорского языка. Рядом внезапно оказывается избранный. Его не было среди тех, кого она встретила, вернув боевого ястреба домой. Аугметические электронные цепи ярко поблескивают на черной коже этого мужчины средних лет с печатью регента на щеке. Равалион, представляется она. «Госпожа», — кивает тот в ответ, — «меня зовут Галленд Сидози, я из числа избранных». Голос звучит хрипло, будто от недавних рыданий. Или я задумывается о том, как эмоции могут застать человека врасплох даже в такое время. Что нужно передать? Ее пальцы зависли в ожидании над панелью ввода. «Пусть львиные врата прекратят огонь по главной цели». Прекратят огонь? Да. По главной цели? Полагаю, вы из первого раза меня расслышали. Вы имеете в виду флагман предателей? Да, госпожа, именно его. Или я таращится на мужчину? Могу я узнать причину, если белые шрамы все еще могут атаковать Луперкаля? Вы не в том положении, чтобы просить разъяснений. Равалеон несколько мгновений смотрит избранному в глаза и кивает. «Как скажете». Она разворачивается обратно к консоли и начинает вводить сообщение. «Я отправлю импульс данных, а потом попробую голосовую связь». Илья слышит тихий вздох. «Я только что привез приказы напрямую из тронного зала», — шепчет Сидози. Госпожа Икара озвучит их в ближайшее время. Но, учитывая важность происходящего, я готов сообщить на условиях строжайшей секретности, что мы в ближайшее время начнем абордажную операцию на Мстительный Дух. я шумно сглатывает. Больше она никак не реагирует на услышанное и не отрывает взгляд от экрана. Телепортационная атака? Едва слышно произносит она. Основными силами. Пустотные щиты отключены. он поднялся с трона и лично возглавит штурм. Кодовое название. Анабасис. 2.20. Шибан, пятый, Львиные врата. Окутанный адским пламенем космопорт Львиных врат превратился в жалкое подобие былого величия. Но его орудийные батареи в очередной раз пробуждаются от сна. Громадные пушки изрыгают многокилометровые копья света, мерцающие подобно глубоководным угрям. Они рассекают затянутые пыльными облаками небеса и своим устремляются к зависшему на орбите флоту предателей. Окрестности и внешний периметр обороны космопорта превратились в дымящиеся руины, а сам он стоит как остров в море огня. Скальному основанию, на котором возвели громадные здания, нанесен такой урон, что опорные конструкции изогнулись и едва ли не кренятся. От Санктума и любых других верных трону сил его отделяют сотни километров. Крепость полностью окружена и отрезана от подкреплений». Единственная контролируемая защитниками Империума позиция на всей территории дворца, за пределами последней крепости, подобно непокорному атоллу, постепенно тонет под натиском скверны Варпа, огненных штормов, орбитальных бомбардировок и постоянных штурмов со стороны вражеских сил. Но умирающая твердыня яростно огрызается. На подступах к космопорту и на его нижних уровнях бушует битва. Силы лоялистов, состоящие в основном из белых шрамов и отрядов Ауксилии, постепенно отступают и ведут безнадежные бои против многократно превосходящего неприятеля, гвардии смерти и кошмарных нерожденных. Залпы флота предателей превращают территорию вокруг в пустошь, взрывая целые шпили и срывая посадочные платформы с несущих башен. Часть выстрелов поглощают пока еще функционирующие пустотные щиты. По мерцающим энергокуполам бежит искрящая рябь. Кажется, только благодаря им порт еще не рассыпался на части. В задымленном и плохо освещенном центре управления огнем в глубине основного шпиля Шибан Хана по прозвищу Таксир только что нарекли Ахньясоном, магистром охоты. Он недолго будет носить этот титул, но ханы и Орды настояли. Если Пятому суждено погибнуть, он погибнет с командиром. Шибан принимает оказанную честь минуты торжественного молчания. Он отворачивается от остальных. На Йонхана, Ганзорига, Сайхана, Грозового Пророка Чекаи и Иманя. Завершите дело, говорит он. Убейте то, что может умереть, пока сами еще живы. Те кланяются и спешат на свои посты. Шибан слышит звуки выстрелов, доносящиеся с нижних уровней. Похоже, враг уже близко. Таксир просит дать доступные цели. Легионер Атраи, следящий за работой авгуров и датчиков, пытается отыскать четкие координаты зависших на орбите кораблей. Ничему из входящих данных нельзя верить. Помехи и искажения мешают даже невероятно мощным системам обнаружения и наведения космопорта. Подача питания тоже нестабильна. После каждого залпа орудием требуется все больше времени на набор необходимой мощности. Но Шибан по-прежнему видит главную сигнатуру на мерцающих галолитах. Мстительный дух беззащитен. Его щиты не работают. Всего одно прямое попадание. «Есть координаты?» — спрашивает он. А Трая и остальные качают головами. Повреждение после предыдущего залпа?» Легионер молча смотрит на командира. Ему бы очень хотелось сказать что-то, кроме беспомощного, нет. Настил Пола вибрирует. Это гигантские генераторы начинают очередной рабочий цикл. «Господин?» Шиба оборачивается на голос. Молодой раненый воин протягивает ему инфопланшет. «Пришло напрямую из Санктума, господин», — докладывает он. «Мы подтвердили подлинность сообщения». Верно. Шрамы игнорировали все попытки выйти с ними на связь, считая любое сообщение вражеской ложью, но это явно настоящее. Правда, приказ кажется бессмысленным. «У нас есть рабочий вокс?» — спрашивает Шибан. Раненый легионер кивает с таким выражением лица, что становится ясно. Он умрет, но обеспечит связь. В сообщении указан зашифрованный канал. Подключайте к указанному каналу, велит Хан. Он соединяет ВОКС-систему брони с главной сетью космопорта. На дисплее зажигается символ, подтверждающий наличие связи. Индикатор то появляется, то исчезает. Шибан, пятый, львиные врата. Штаб гегемона на связи, доносится голос из динамиков. Таксир моментально его узнает. Или Илья. Времени уточнять или задавать вопросы не осталось. Времени вообще не осталось. «Штаб Гегемона. Прошу подтвердить приказ», – произносит он. «Приказ. Прекратить огонь по главной цели». «Прошу повторить и подтвердить. У главной цели отключены щиты». «Повторяю. Щиты отключены». «Вы меня поняли?» «Мы в курсе». «Приказ подтвержден. Он исходит от военной палаты. Прекратить огонь по главной цели. Выполняйте немедленно». «Есть», говорит легионер. «Шибан, мы не хотим, чтобы вы по нему попали». Голос трещит от помех, появляется и исчезает. «Понял. Я выполню приказ. Однако штаб, вы не поняли. Мы стреляем по нему уже 16 минут». Наши батареи заряжены на полную мощность. Система наведения повреждены, но работают. Щитов у врага нет. Цель уже должна быть уничтожена. Поясните. Не могу. Дело не в том, стреляем мы или нет. Мы не можем попасть. Или ли он снимает наушники и вскакивает на ноги. Госпожа Икара... Зовет она. Львиные врата подтверждают получение приказа. Икара слышит ее, несмотря на гул голосов, и кивает. Она собирается сделать объявление. «Госпожа Икара!» Кричит Илья. «Стойте! Послушайте, что я скажу. Прямо сейчас. Все не то, чем кажется. Здесь что-то не так». 2.21 Отметка о готовности. Проконсула консула Цикальта Даска выбрали. Про консула Аскареля Афита нет. Вернее сказать, их обоих выбрали, но для разных задач. Аскарель останется на посту и примет командование гетеронами-часовыми в тронном зале на время отсутствия Константина Вальдора и трибуна Диоклетиана. Цикальт примет командование теми гетеронами, кого выбрали сопровождать их повелители во время штурма. Ни тот, ни другой не считает решение капитана-генерала проявлением предпочтения или, напротив, неодобрения. Аскарель не считает, что его обделили славой и не завидует брату-стражу. Цикальт не испытывает гордости и не считает, что его выделили за какие-то заслуги. Они – Легио Кустодос. Они ничем не похожи на иных воинов, сражающихся во имя человечества. Их создали как хирургически точный инструмент для единственной цели – И благодаря особой подготовке они оставили позади столь банальные вещи, как гордыня, зависть, разочарование и амбиции. Вся их сущность, разум, душа и воля сконцентрированы на одной задаче. Они представляют собой воплощение несравненной преданности. Им не знакомы дешевые проявления соперничества и эмоций, которые так часто возникают среди астартес. Эти юнцы вечно хвастаются достижениями, соревнуются и пытаются превзойти друг друга. И Аскарель и Цикальт считают подобные выходки крайне контрпродуктивными. Они вообще редко задумываются о манерах поведения космодесантников. Проконсулы даже не удостаивают друг друга взглядами, когда последний оставляет свой вечный дозор в тронном зале. Ни прощаний, ни пожеланий, удачи. подчиняясь безмолвному сигналу, Цикальт просто снимает шлем и уходит. Он на несколько мгновений останавливается перед воином, пришедшим ему на смену часовым соратником по имени Далло Ламора. Они замирают, касаются лбами и продолжают двигаться своим чередом. Это не приветствие и не традиционный ритуал. За краткий миг касание Дало-Ламора посредством нейросинергетической связи узнал все необходимое о своих новых обязанностях так, будто лично стоял на посту все это время. Афит не провожает товарища глазами и никак не реагирует на заменяющего воина. Он просто в курсе произошедших изменений. Нужно сохранять бдительность и сосредоточиться на собственных задачах. В оружейных залах уровнем ниже к войне готовятся две полные роты «Легио Кустодос». Штурмовой отряд Вальдора и рота соратников, которая будет сопровождать Вечного Короля. По правде им не так много нужно сделать, поскольку каждый из стражей уже много месяцев постоянно наготове. Оружие, энергетические ячейки, герметичность брони и работоспособность систем просто проверяются и тестируются группой адептов в белых одеждах. Лишь немногие, кто недавно вернулся с передовой, в их числе Диоклетиан и сам капитан генерал, проходят более тщательную проверку. Оружие перезаряжается, ячейки меняются, клинки перетачиваются. Поврежденные элементы доспеха чистят, шлифуют, полируют или меняют целиком. Мелкие травмы залечивают. Грязь, жир и кровь смывают прочь. Ведь только идеальное состояние снаряжения позволяет безупречно выполнять задачи. В оружейных залах кустодиев царит почти гробовая тишина. Никто не разговаривает. Цикальт проходит осмотр. Слуги забирают для проверки его копье и щит модели Президиум. Устройства диагностики проверяют работу датчиков брони, генераторов отражающего поля и модуля вопля АРАЙ. Сканеры тщательно ощупывают каждый сегмент и каждую деталь богато украшенной брони типа Аквилон лучами света. Проверка занимает больше времени, чем обычно. «Вы закончили?» спрашивает ДАСК. Старший адепт кивает, но просит разрешения снять нагрудник проконсула для очистки. «Зачем?» Интересуется Кустодий. Ему отвечают, что на Аурамите обнаружено незначительное органическое загрязнение. Цикальт переводит взгляд на нагрудник. «Старик. Слюна на пальце. Символ, который он оставил, уже невозможно разглядеть. Он высох почти сразу». Нет. произносит золотой воитель. Получив отметку о готовности, Цекальт отправляется во внутреннюю палату. Он минует соратников, собравшихся в зоне ожидания. Они, пройдя те же процедуры, выстраиваются в идеальные безмолвные шеренги и замирают, подобно статуям, в лучах янтарного света. Из оружейной на другом конце зала доносятся голоса избранных воинов имперских кулаков». Они дают особую клятву, повторяя слова за Хускарлом. Сверив тембр и тон с данными своего ментального архива, Цекальд понимает, что слышит голос Диамантиса. Достаточно хороший воин по меркам космодесанта. Человеческие голоса. Человеческие обычаи. Легио Кустодас не нуждается в подобных ритуалах. Им не нужны громкие слова, чтобы сражаться лучше. Голоса стихают. Проконсул доходит до внутренней палаты. Лишь немногим дозволено находиться здесь. Оружейники заканчивают работать. Только на пороге этой комнаты он, наконец, испытывает нечто похожее на эмоцию. Сердце на пару мгновений начинает биться чуть быстрее. Затем проконсул слышит шаги за спиной и моментально разворачивается. Копье тут же опускается в боевую стойку. «Вам нельзя находиться здесь», – произносит он. «И все же я пришел», – говорит Сангвини. «И ты меня пропустишь». 2.22 Отвергнутая судьба Сангвини облачен в полную боевую броню. Никогда прежде он не выглядел более царственно и величественно. «Он пошлет за вами, когда будет готов», произносит проконсул Кустодиев, стоящий на пути Примарха. «Я хочу увидеть отца немедленно, соратник», – отвечает Ангел. «Вы противитесь его воле». «Все так», – проконсул Цекольд, – признает Сангвини после недолгого замешательства. «Страж Императора не двигается с места. Примарх прежде никогда не видел, чтобы длинное древковое оружие удерживали настолько ровно и уверенно». Кустодии великолепно владеют своими телами, вплоть до микромышечного уровня. «Проконсул», — мягко произносит крылатый ангел, — «я хочу объясниться с ним, и мне нужно сделать это прежде чем». Он замолкает, заметив, что они больше не одни. Еще четверо старших часовых бесшумно возникли за спиной сангвиния. Без сомнения откликнулись на зов нейросинергетических систем проконсула. Они пришли из зоны ожидания. Все четверо входят в число воинов, выбранных для операции Анабасис, и готовы ринуться в бой в любой момент. Они выстраиваются идеальным полукругом за спиной примарха. Сангвини слышит тихий гул набирающих мощность адротических излучателей. Ангел поднимает руки, демонстрируя проконсулу открытые ладони. Ни угрозы, ни оружия. Мне нужно поговорить с отцом сейчас, Цекальд. произносит он очень спокойным и очень четким голосом. «Вы противитесь его воле. И поэтому я должен встретиться с ним сейчас же. Он пошлет за вами когда?» По воздуху пробегает дрожь. Проконсул на миг склоняет голову, а затем кивает и отходит в сторону. Сангвини шагает во внутреннюю палату. Помещение наполнено изумрудным сиянием. Пространство время от времени рассекают лучи сфокусированного белого света, исходящие от плавающих в воздухе сервиторов. Воздух пахнет машинным маслом и ладаном. Отец мой. Оружейники, подчиняясь телепатическому сигналу, отступают, закончив финальную настройку и наладку систем. Закованный в боевое снаряжение отец примарха поводит плечами, проверяя подгонку доспеха. Он движется с такой же идеальной мягкой грацией, как на полях у Ланора. Годами лучшие мастера создавали и модернизировали механизмы этой брони, настраивали их до идеального состояния. Годами оружейники обрабатывали и полировали поверхность пластин, что сейчас сияет и переливаются, как расплавленное золото. Когда золотой великан поворачивается, за его плечами развивается алый плащ, отбрасывая на пол оружейный невозможную тень, похожую на линию светораздела, бегущую по погружающемуся в ночь миру. Он принял новый аспект. Он больше не повелитель человечества, не вечный король. Он отбросил символические маски правителя Терры и отца. Перестал быть живым идолом и безмолвным королем на золотом троне. чью роль приходилось играть так долго. Он вновь стал таким, каким Сангвини увидел его впервые. Все сыновья встречались с ним именно в этой ипостаси в дни славного прошлого. Сначала первонайденный, затем все остальные. Он вновь стал тем, кого они хотели видеть. «Король-воин». «Император». Сангвини широко раскрывает глаза и улыбается. Затем, заметив, что могучий проконсул и остальные часовые опустились на колени перед своим повелителем, пристыженный примарх смиренно склоняет голову. Он слышит, как отец подходит ближе, но не отступает, готовый принять наказание. Отполированная и залатанная аурамитовая броня скрывает ноющие раны. Никакого гнева. Только мягкий вопрос. Ангел снова поднимает голову. «Нет, я не стану магистром войны», — говорит он. «Ни здесь и не сейчас. Я не приму этот титул. Он запятнан скверной. Кому-то придется остаться. Кто-то должен командовать войсками». «Фафнир Ран», — отвечает Сангвини. «Ран — великий герой». «Или Аймери», — продолжает примарх. «Аскаэлон», «Тейн», «Архам Второй». Любой из них сможет управлять сердцами верных трону солдат. Любой. Но есть и другие. Амид, в котором пылает великая ярость. Диамантис. Любой из командиров твоих золотых стражей. Диоклетиан Карос смог бы. Едва заметное движение заставляет его замолчать. Ты отказываешься остаться? Я настаиваю на том, чтобы пойти. «Разве это не одно и то же?» Лицо Сангвини освещает легкая, почти детская улыбка. Ему даже отчасти удается скрыть за ней гримасу боли. «Нет, отец», — отвечает он. «После всего, что мы пережили, настал день, когда нужно закончить дело. И я не отпущу тебя одного. Это мое право, такое же, как у Рогал и Константина». Пятеро соратников, преклонивших колени за спиной примарха, молча слушают и наблюдают, готовые действовать в любой момент. Эмоциональная нестабильность его недавно созданных сынов в очередной раз усложняет задачу. Кустодии понимают волю своего господина лучше всех, ибо это единственное, что ведет их вперед. Ей нельзя противиться. «Проконсул? Соратники? Мой король?» произносит Цикальд. поднимитесь цикальт подчиняется остальные четверо следуют его примеру соратники просветите моего сына меня он не слушает кустодии расходятся по комнате выстраиваясь широким кольцом вокруг ангела держа копья вертикально как на посту сангвини настороженно наблюдает за происходящим мой король и повелитель мог бы приказать тебе убраться прочь даже сейчас Цикальд говорит почти без выражения, будто слова принадлежат не ему, и он их просто доносит. Он мог бы перечислить раны, которые, как тебе кажется, ты успешно прячешь. Это не так. Ты слишком слаб. Ты слишком сильно пострадал. «Мой король опасается, что травмы, полученные в бою с Ангроном, окажутся смертельными», произносит соратник Андален, «и что смерть уже стоит за твоим плечом». «Я не стану это слушать!» Сангвиний обводит часовых яростным взглядом. «Не из их уст!» «Отец, почему они говорят за тебя?» «Приказав остаться на поверхности, мой король хотел тебя защитить», продолжает Цикальд, не обращая никакого внимания на Примарха. Став полководцем и символом стойкости на стенах дворца, ты мог бы справиться с задачей, несмотря на раны». «Тебе не нужно сражаться или собирать по крупицам остатки сил и стойкости», — говорит соратник Мембо. «Можно просто присутствовать и показываться на глаза. Вдохновлять своим видом». «Но сказать об этом напрямую означало бы унизить тебя», — говорит Кустоди клётан «Если бы твой отец и повелитель объявил о твоей слабости и неготовности к бою, это бы значило, что он пытается сберечь тебя, обеспечить твою безопасность», — вступает сестрат. это оскорбительно. Это был бы величайший позор из всех возможных, произносит Цикальд. Но ты, непокорный и бесстрашный, пришел ко мне поговорить лицом к лицу. Значит, твой дух по-прежнему силен. Отец, если ты все это знаешь, то понимаешь, что мое неповиновение продиктовано не просто честью или попыткой сохранить репутацию, говорит ангел. Расскажи, что ты видел. Примарх замолкает. «Твои видения. Твой дар. Истинная причина, по которой ты так хочешь присоединиться к атаке. Если тебе известно о видениях, отец, то ты и сам знаешь. Я не вижу их так, как ты». «Мой король узнал о видениях от Сигелита», – произносит Цикальд. «Мой король не знает деталей и подробностей», – добавляет Андален. Мой король знает лишь то, что они приходят к тебе время от времени, подобно приступам лихорадки, завершает Клеотан. Расскажи, что ты видел. Ты знаешь, отвечает Сангвиний. Это? Сангвини морщится, когда болезненное, кошмарное видение проносится в его разуме. Нет, отец. Он качает головой. Я не видел твою смерть. Я не видел, как ты терпишь неудачу. Я прошу пойти с тобой не ради того, чтобы изменить этот образ ереси. Ангел моргает. Крохотного движения век достаточно, чтобы понять, что он видел совсем иное. Я видел, как гор убивает другого, шепчет примарх. И это видение посещает меня уже давно. Я раз за разом пытался изменить результат на каждом шагу, на каждом повороте. Я пробовал все возможные версии, использовал все преобразования. Я ускользал от него и отрицал его. Несколько раз мне удавалось достичь успеха. Но количество преобразований становится меньше. Пророчество не свершилось ни на Сигнусе, ни в Ультрамаре, ни на преграде Гаргона, ни у Врат Вечности. Варианты конечно, и теперь остался только один. Оно должно исполниться сейчас, на Мстительном Духе. «Ты видел свою смерть?» Сангвини замолкает и кивает. «Хочешь пойти, чтобы видение сбылось?» «Нет, отец. Я хочу пойти, чтобы отвергнуть его в последний раз». «Риск слишком велик», — говорит Цикальт. «Нет, проконсул». «Нет», — восклицает примарх. «Не пойти с вами, это куда больше риск». Он яростно смотрит на отца императора. Если мне суждено умереть от руки Луперкаля, то я не могу позволить тебе уйти одному. Потому что тогда Гор выживет, чтобы затем прийти за мной. Разве ты не понимаешь? Если я останусь, он будет жить. А если он будет жить, то ты проиграешь. Сангвиний, Я должен встретиться с последним преобразованием лицом к лицу. Должен заставить его сбыться. «Я не могу позволить существовать еще одной возможности, потому что цена будет слишком высока». «Значит, ты готов по собственной воле пойти навстречу гибели?» спрашивает Нембо. «Пожертвовать собой ради?» «Нет». Голос Сангвиния никогда не звучал столь уверенно. «Сейчас он больше всего похож на отца. Я собираюсь отринуть пророчество. Отвергнуть». Изменить так, как менял до этого. Отец, если понадобится, я сам убью Луперкаля. Но я не могу позволить преобразованиям, число которых сократилось до одного, множиться снова. Я не могу позволить существовать будущему, в котором гор жив. Тишина. В комнате стоит почти сверхъестественное безмолвие. «Мой король, твой отец, всегда называл их конфигурациями, а не преобразованиями», – тихо изрекает Андален. Модели будущего, которые он создавал, совершенствовал и изменял на протяжении истории человечества. Они всегда имеют некую долю неопределенности. Мы созидаем свое будущее. И если не проявить мудрость и хитрость, то впереди ждет только мрачная тьма. Нужно вносить изменения в планы в соответствии с превратностями судьбы и поворотами истории, подхватывает Клеотан. «Мой король занимается этим с тех самых пор, когда впервые увидел, как человек макает пальцы в краску и делает рисунок на стене», — произносит сестрат. «И по какому-то прекрасному стечению обстоятельств, и потому что ты его сын, и его кровь, ты интуитивно научился делать то же самое», — говорит Цикальд. «Мой король гордится», — добавляет он после паузы. «И тем не менее ты готов поставить на кон все». «Да», — кивает Сангвини. И ты добровольно идешь на смерть? Да, повторяет примарх и улыбается. Мое видение говорит, что я погибну в день, когда встречусь с гором в бою. И если это произойдет сегодня, значит тот день из пророчества настал. Но отец в тронном зале Малкадор рассказал нам, что время остановилось. Сегодня это не сегодня, потому что его не существует. Когда наступит следующий день, каким бы он ни был. Гор уже сгинет в пламени твоего гнева, а мое видение утратит силу. Я знаю, что так мы сможем изменить судьбу. Это преобразование. Эту конфигурацию можно исправить, если действовать вместе. Кивок. Разрешение. Готовьтесь присоединиться к своим воинам, лорд-примарх, передает цикальт. 2.23. Последние мысли врага. Они его убьют. Это неизбежно, произносит вслух Базилио Фо. Он этого ждет. Такие люди, особенно учитывая совершенные им поступки, могут рассчитывать только на отсрочку приговора. Раньше ему удавалось находить лазейки и откладывать час казни, используя свою возможную полезность, но больше вариантов не осталось. И теперь он ждет неизбежного. Кто-то, тяжело ступая, приближается к его камере. Капитан-генерал, исключительно дефектное создание, если кому-то интересно, предоставил ему покои в глубинах Санктум Империалис. Последние дни долгой жизни Базилио прошли совсем близко к самому центру, в каких-то восьми километрах от тронного зала, в каких-то восьми километрах от него. Фо задумывается, известно ли ему об этом. Кустодии – странный народ. Иногда они кажутся едва ли не автоматонами – простым продолжением его надменной воли. А иногда они действуют до странного независимо и загадочно, будто бы имеют собственные цели. Мое существование хранят в тайне даже от него. Может, я – это крайне секретный актив, оружие последней надежды, как-то устройство, которое я для них создал? Вряд ли. Император, о, как мучительно называть его этим напыщенным, претенциозным титулом. Но уж лучше так, чем использовать еще более сомнительное местоимение, как будто он – это единственное существо, о ком можно разговаривать. Ведь всеведущ, верно? У него есть мысленный взор, способный проникнуть за любые преграды. По крайней мере, он активно продвигает этот миф. И если это часть части правда, то он, разумеется, будет знать о местонахождении Фо. И о том, что капитан-генерал заставил его сделать. Но если так… то удивительно, как он до сих пор не спустился с небес на огненном столпе и не обратил старика в пепел. Они никогда не ладили. Слишком много различий в идеологии. Слишком много крови собралось за плотиной. Покои, которые ему предоставили, оказались весьма скромными. Называть их покоями можно с большой натяжкой. У Фо есть кушетка, стул и умывальник. Ему разрешили взять несколько книг. В комнате нет окон, а дверь постоянно держит на замке. По факту это все еще тюремная камера, хоть и более комфортная, нежели зловонная яма в Чернокаменной. Тут же рядом расположена маленькая лаборатория, куда стражи сопровождали его для работы. Сегодня никто не пришел, без сомнения, потому что они считают работу завершенной. Устройство по сути готово, пусть и на уровне прототипа. Наверное, стоило игнорировать требования капитана-генерала о быстром результате и растянуть работу, а вместе с ней и свое существование. Он не видит ничего, кроме камеры и лаборатории. На некоторое время, благодаря генной ведьме, Фу оказался на свободе, но теперь весь его мир состоит из двух комнат. Он живет в величайшем дворце в галактике, рядом с колоссальной сокровищницей знаний, и видит всего две комнаты. Возможно, это самое суровое и жестокое наказание из возможных. Быть близко к таким хранилищам информации, а он всегда любил книги, и не иметь возможности к ним прикоснуться или увидеть их. Базилио никогда не собирался возвращаться на Теру. Никогда. Он хотел умереть где-нибудь среди звезд, всеми забытый, когда очередное тело прекратит работать либо от старости, либо от системной ошибки, исправить которую не будет возможности. Иногда, примерно раз в пару жизней во время долгого изгнания на Велихтарн, Фос грустью вспоминал о родной планете и представлял мир, который мог бы на ней построить. Его империум был бы лучше нынешнего. Это был бы рай, населенный сверхлюдьми, выведенными из чистейших генетических линий, а не эта дистопическая гипермилитаризированная иерархия. Фо избавил бы человечество от наследственной генетики, псионики и, разумеется, варпа. Он не стал бы называть свое королевство империумом, и уж, конечно, не объявил бы себя императором. Но он проиграл ту войну много лет назад, в яростную годину эпохи раздора. Император победил, а Базилио убежал к звездам. И поскольку, как говорит старая поговорка, историю пишут победители, императора теперь считают спасителем человечества – а Фо – военным преступником, чудовищем и воплощением всех ошибок, которые император собирался исправить. Вот только Фо не ошибся. И сейчас мир буквально разваливается на части. Гибель пришла на Теру. Это не особо радует, хотя Базилио и видит в происходящем некое подтверждение собственной правоты. Эта самонадеянность императора довела до такого. Его милитаризированная иерархия – Его эксперименты с генетикой. Его бездумное использование псионики. Его безрассудное заигрывание с силами и материума. Это все краеугольные камни его империума, и именно они стали причиной провала. Они породили слегка приправленные небольшой щепоткой гордыни, идеальный в своей разрушительной мощи шторм. Этот конец и эта смерть – его рук дело. Именно такую катастрофу Фо предвидел и пытался предотвратить. Уверенность в собственной правоте – слабое утешение. Но она позволяет привести в порядок мысли и улыбнуться перед смертью. Фо не умрет вместе со всем человечеством, хотя до этого осталось едва ли несколько часов. В тот момент он уже будет мертв, потому что его убьют раньше. Жалеет ли он о чем-то? Да, немного. о том, что его никто не услышал, что он не победил в эпоху раздора и не смог предотвратить это проклятое будущее, что так и не выдалось шанса посмотреть ему в глаза и сказать «Я же говорил, ничего такого, что сделано, то сделано». Пожалуй, по-настоящему Фо жалеет только о том, что вернувшись вопреки всем чаяниям на Теру, он так и не смог познакомиться с бесконечным архивом знаний, накопленных людьми в его отсутствие». Это вообще единственное, ради чего стоило возвращаться. Несколько дней в компании своих инструментов в его библиотеках. По ту сторону двери шаги стихают. Фо слышит голос и звук активации ключа. Внутренняя створка с тяжким вздохом отъезжает в сторону, скрываясь в стенной нише. Его палач переступает через порог. 2.24. «За гранью разумного». Воздух дрожит. Свет тускнеет, погружая все в полумрак. В огромных базальтовых криптах набирает энергию платформы для массовой телепортации. Отец и сын проходят в зону ожидания. Их сопровождает и проконсул и четверо бесстрастных гетеронов часовых. Мягкий свет струится в тяжелом мутном воздухе. Воители останавливаются в центре зала в окружении четырех рот, выбранных для операции «Анабасис». «Сияющие катафрактарии, штурмовые отделения, терминаторы, великолепная сангвинарная гвардия, Дорн в сопровождении хускарлов-притарианцев, Вальдор и его великаны-кустодии, Ролдороны, кровавые ангелы, диамантис и имперские кулаки – все в полном боевом снаряжении. Это столь же прекрасное, сколь и устрашающее зрелище. И все собравшиеся почтительно склоняют головы. Император вернулся и стоит рядом». У меня остался последний вопрос, говорит Сандвини. Почему мы страдаем? Примарк смеется, будучи совсем не удивлен. Ты знал о вопросе прежде, чем я его задал. Разумеется, он слишком тревожит твои мысли, произносит Цикальд. Он впитался в основу твоего разума, добавляет сестрат. Задавай. Хорошо, кивает Сандвини. Так почему мы страдаем? Ты знал, какие испытания ждут нас и какую боль придется вынести. Так почему ты заставил нас так страдать? Потому что кем бы мы ни стали, и что бы мы ни делали, нужно всегда оставаться людьми». «Так просто?» – спрашивает ангел. «Совсем не просто, – отвечает проконсул Цекальт. «Но мой король обещал Сигелиту, что ответит на ваши вопросы, если вы их зададите. Поэтому постарайся понять». Страдание, боль и скорбь – это особенности человеческого бытия. «Было бы просто оставить их все позади», – говорит Андален. «Избавиться от них, удалить нелогичные и неприятные механизмы эмоциональных реакций, доставшиеся нам в наследство от первобытных предков. Мой король мог сотворить своих сыновей».